Вейн осмотрел присутствующих. Ненадолго задержал взгляд на лицах Ларисы и Сайны. Вид хмурый, губы сжаты в тонкую линию, но настрой решительный. «Что же, похоже, Дмитрий прав. Здесь и сейчас в Игоре играть не стоит. Да и нужно на кого-то опереться в предстоящем. Одному не потянуть». А главное не так уж и долго ему осталось. Ладно, начнем с того, что твою идею о всеобщей воинской обязанности я считаю верной. Год среди воинов и владение нужными навыками пойдет на пользу как и самим мужчинам, так и племени в целом. Если хотим, чтобы нас оставили в покое. Мы в первую очередь должны быть сильными. Ага. Хочешь мира, готовься к войне. Хорошо сказано. А это не я. Это какой-то древнеримский философ сказал. Главное, что слова верные. А кто сказал, неважно. В этой связи хочу тебе сообщить, что среди подростков... Шестеро этой осенью должны пройти обряд посвящения в охотники. Мальцы? Четырнадцати лет от роду? Да вы, не смеши меня. Какие из них бойцы? Ну, выждать хотя бы до восемнадцати лет. И потом, с потерями взрослых еще как-то мириться можно. А вот детвора... Не забыл, что вся ставка на них? Не забыл? — Ну и ты упускаешь тот момент, что взрослеют здесь гораздо раньше. Эти четырнадцатилетние, куда развитее восемнадцатилетних из вашего мира? Вейн уже давно отождествлял только с этой реальностью, так что никакой оговорки тут не могло быть и речи. — Допустим. Но они еще не до конца устоялись, как охотники. Их еще можно приставить к руду, увлечь, а ты предлагаешь забрать их в солдаты на целый год. С ними каждый день дорог, а мы будем терять столько времени. Окончательно упустим парней. Трудные времена рождают трудные решения. Сегодня, чтобы выстоять, в сауне нужны бойцы, ничуть не меньше, чем ремесленниками, а даже больше. Ты это сейчас к чему клонишь, Вейн? Сейчас все объясню. После большой охоты мы потеряли около трехсот детей. Практически все они находятся в племенах Хокота и Магаков. Это не просто дети, а практически готовые помощники. Я уже не говорю о том, что это наша плоть и кровь замена им появится только лет через семь, а то и десять, потому что тех детей больше, чем оставшихся. Детскую смертность в значительных количествах нам пока не предотвратить. Для этого нужно еще очень много, начиная от элементарной санитарии и заканчивая развитием медицины. Поэтому потери просто ужасны, в то время... Как наши противники к тому моменту, когда мы заполучим хотя бы каких-то помощников, станут еще сильнее, потому что принятые в семьи дети уже вырастут. Мы знаем, что они придут сюда и готовимся к этому. Но если мы станем только обороняться, нам не выстоять. Можно было бы заподозрить старика в том, что он стремится вызволить из плена своих внуков. Но правда была в том, что по счастливой случайности все его отпрыски и даже дочь вернулись обратно. Да, они настрадались, но они были живы, здоровы и сейчас находились в новом. Так что подумал Дмитрий о том, что Вейн пытается таким образом вернуть своих отпрысков, он неизменно ошибся бы. Не было личной причины, диктующей ему принимать подобное решение. Не думаю, что им нужны большие потери, ведь на этот раз в ждать не приходится. Есть еще и буги, которые пока в этой сваре не участвовали и могут выступить в качестве их конкурентов. Боюсь, что большие потери заставят их действовать еще более решительно чтобы захватить новое оружие и стать сильнее. Ты показал Сауни, насколько могут быть сильнее Хакота, и если решил, что они этого испугаются, то ошибся. Сначала они увидели, насколько сильны Сауни с новым оружием, и чтобы их разбить, им потребовалось задействовать большой перевес в силах. Потом Ты показал, что наши охотники стали еще сильнее. И это напугает хокота и магаков куда больше. Мало того, это заставит задуматься и бугов. Позволить нам наращивать мощь они побоятся, хотя бы по той причине, что тогда мы станем угрожать им». Но мы же не можем им угрожать. Я не раз оставлял сообщение о том, что мы не появимся в местах их охоты. Когда-нибудь нам потребуется расширение территории. Но это будет очень не скоро, лет эдак через сто, а то и больше. Да и то, до места их охоты нам не дотянуться даже через столько времени. Земледелие и скотоводство позволит нам прокормить гораздо большее количество народу на куда более скромной территории. Или они могут подумать, что я вру. Но это же не наш мир. Тут вроде бы вранье не в чести. Но отчего же. Они вполне поверят в то, что ты сам веришь в свои слова. Но они не знакомы с земледелием. Им не понять того, что нам действительно не нужны. Их охотничьи угодья, чтобы прокормиться. Они могут исходить только из того, что знают сами. А им известно, что находясь на одном месте, невозможно выжить. Для того, чтобы в Рулы не пришел голод, нужна большая охота, а значит, сауни должны будут прийти на их земли. Сауни с каждым разом все сильнее. Получается, нужно устранить растущую угрозу. Это может заставить примкнуть к хокотой, магакам, даже бугов. К тому же они тоже не откажутся получить новинки, обороняясь нам не выстоять. Ну, обороняться тоже можно по-разному. Можно тупо сидеть за стенами. А можно применить активную оборону, начать бить нападающих еще на подходе. После, пока одни будут находиться в новом, другие станут кружить над осаждающими и наносить потери. Мы знаем эти места, они нет. Так что не сомневайся, мы отобьемся. Вейн, я тоже думаю, что нам не следует искать неприятности самим. Решила высказать свое мнение Лариса, за что получила неодобрительный взгляд шамана. Боюсь, что в этом вопросе женщины плохие советчики. Возможно, ты и прав, Дмитрий, но я знаю местных гораздо лучше тебя. Да и главное все же не в этом. А в чем же? Опять не выдержала Лариса. Как видно, ей пришлось не по вкусу то обстоятельство, что ее осадили, и не пожелали считаться с ее мнением. За время, прожитое среди местных, она уже успела уяснить, что игра в феминизм имеет шансы на выживание только в развитом обществе, но не здесь. Она уже давно и четко отчертила грань, чем должна заниматься и куда лучше не совать свой нос. Однако, не так уж и просто отказаться от того, что на протяжении большей части жизни являлась нормой и перестал отвечать реалиям только пару лет назад. К тому же, случись беда женщинам также стоять на стенах и разить врага, от этого никуда не уйти, во всяком случае, пока все обстоит именно так. И потом. Она просто была уверена в ошибочности суждений Вейна. — В том, что я слишком стар и порядком подзадержался в этом мире, — устало вздохнув, ответил старик. — Я могу умереть в любое время, а когда это случится, у Сауни опять не станет единого лидера. Да, я призываю к войне. Мало того, я предлагаю самим напасть, имея куда меньше сил, чем у наших врагов. Но предлагаю это не из-за того, что хочу мести и не по причине показать всем нашу силу. Главное не в этом. Главное то, что Сауне нужен новый лидер. Нужна уверенность в том, что после моей смерти они не бросят все и также будут двигаться в одном направлении. А это возможно, только если во главе станешь ты, Дмитрий. Если ты накажешь тех, кто поднял оружие на сауне, если ты вернешь племень их сыновей и дочерей, то у людей не будет сомнений, кто именно должен встать во главе племени. Но почему именно Дима? Снова вскинулась Лариса. Ты не можешь так рисковать им. А как же его знания? Ведь если с ним что-то случится, пусть поход возглавит торг. Твой сын уважаем всеми, он не глуп. Лариса! «Меньше всего на свете я хотел бы подвергать опасности Диму. Да, Торг на фоне других выглядит гораздо мудрее, но он не сможет полностью заменить меня. Если я сразу готов поддержать любое начинание, то он может и воспротивиться, просто потому что не знает, к чему это может привести». И для чего вообще нужно? Так, например, идея с зобами ему непонятна. Как непонятно и то, зачем выращивать столько злаков, если достаточно одного? К чему каждый раз мыть руки? Зачем ходить по нужде в одно и то же место? Почему мужчины вместо охоты должны заниматься женскими делами, ковыреясь в земле. Многое чего ему непонятно. Ему не понравится затея с интернатами, когда его сыновей будут воспитывать другие, а не он. Он не примет того факта, что девушкам не стоит торопиться заводить детей, а выждать до восемнадцатилетнего летнего возраста. Того... То он примет, будет слишком мало. Хотя, если судить по тому, что было, уже много. Мы можем дать толчок, а можем построить целую цивилизацию. И это не громкие слова. Если уж что-то делаешь, то делай это хорошо. Не так ли, Дмитрий?